Памяти Джеки Люка. Эпиграфы. Моне показывает нам не реальный мир, а его видимость. Робер Кэмпф. Урор, 1908 год. Нет, нет, только не чёрное. Не для Моне. Чёрное — это не цвет. Жорж климансо Из надгробной речи на похоронах Клода Моне. Мишель де декер Клод Мане, 2009 год. Описание деревни Жаверни на страницах этой книги максимально соответствует действительности. Все упомянутые в ней места существуют на самом деле. Отель Боди, ручей Эпт, мельница Шеневьер, школа церковь Святой Редегунды, кладбище, улица Клода Мане, шоссе Руа, крапивный остров, не говоря уже о розовом доме Мане и пруде с кувшинками тоже относятся и к расположенным по соседству достопримечательностям и селениям – Музею Веронии и иранскому музею изобразительных искусств, а также деревушке Кошерель. Сведения о жизни и творчестве Клода Мане и его судьбе, его наблюдения абсолютно достоверны, так же, как и сведения о других упоминаемых книгах художниках импрессионистах в том числе Теодоре Робинсоне и Эжене Мюрере. Информация о похищениях произведений искусства почерпнута из газет – Все остальное выдумка автора.